Маша Рупасова. Старухи сверху. В эту адскую богодельню мы попали в поисках тишины и покоя. В нашем старом доме поселился замечательный сосед, который немедленно принялся варить какие-то смеси, и на запах потянулись все окрестные забулдыги. Обретя искомы забулдыги засыпали прямо на лестнице. Не обретя, скандалили и пытались взять соседа штурмом. Плюс ко всему боксер, обитающий над нами, к ежедневным ночным тренировкам добавил ликующее исполнение шлягеров в 80-х. Решение переезжать приняло себя как-то без нашего участия. Вариантов было полно, но мне понравилась квартира на погонном проезде. Второй этаж хрущевки, окна смотрят в тихий зеленый двор, в котором цветут не то яблони, не то груши. Приятные хозяева не сулили проблем — и мы спросили агента, кем населён подъезд. «О, тут одни старухи!» — махнул рукой агент. «И мы, не смея верить такой удаче, Боже, дом, населённый дряхлыми старушками, вопросительно посмотрели на хозяев квартиры. И над вами, и под вами, и на площадке вашей одни старики да старухи», — подтвердили те. Я представила себе райскую жизнь — в хрущевской богадельни, с окнами на остатке яблоневого сада. Покой. Старухи бесшумно ползают по своим истертым коврам, в стоптанных тапочках. Иногда легкий ветерок доносит запах корвалола. Зимой наша старушечья музейная тишина нарушается сиреной скорой помощи, и мы спокойно думаем, что, к сожалению, никто не вечен. Мы переехали. Мне казалось, что я, наконец, восстановила равновесие во всех сферах своей жизни и теперь могу заслуженно выпить кофе, глядя на цветущие старые яблони. Людям, которые их сажали в конце пятидесятых, наверное, тоже так казалось. Слава богу, всё позади — и голод, и война, и коммуналки, и теснота. И теперь у каждой хозяйки своя кухня, и очередь в туалет занимать не надо — А место-то сколько места! У детей своя комната почти 10 метров. Люди собирались жить счастливо и сажали яблоньки. У меня за спиной были мои личные войны с родителями, которые заставили меня выписаться из квартиры, когда я вышла замуж за Рому. Я гордо, вот дура, выписалась. С младшей сестрой, которая заставила дедушку переписать завещание с нас обеих на нее, И я до сих пор не верю, что она правда это сделала. Мне говорили, что надо было судиться. Может быть. Потом родилась Тася, и мы так долго ее лечили, что разлюбили друг друга. Когда я сказала Роме, что ухожу к Мише, ему стоило некоторых трудов на меня обидеться, потому что основным его, да и моим чувством, было облегчение. Мы смертельно устали быть командой, которая лечит кормит, посменно лежит с в больницах и на реабилитациях. Но мы продержались так долго, что Тася все-таки пошла и заговорила. Через год после развода Тася уже ничем не отличалась от ровесников, разве что мелкая и не очень ловкая, зато болтушка, хитрюга и умница. Рома брал ее на выходные раз в две-три недели, и мы с Мишкой оставались одни. Вставали ближе к полудню, пили кофе и опять ложились в постель, вылезая оттуда уже вечером. Ужинали, смотрели кино или катались по набережным. Наша любовь не была романтичной, чтобы со свечами или лепестками рос по всей кровати. По-прежнему браку я знала, что появление свечей — тревожный знак, попытка заполнить что-то безвозвратно ушедшее. Так что я была рада жить так, как мы живем. Подолгу завтракать, молчать, сплетничать о знакомых, слушать его сердце и молить неизвестно кого, чтобы это сердце билось всегда. Понятно, что я забеременела. И приблизительно в это время наш подъезд начал превращаться в колонию для несовершеннолетних преступников. Так что мы переехали в богадельню на заводской окраине. Я проводила Мишу на работу, сварила кофе и открыла ноутбук, чтобы доделать вчерашнюю презентацию. И тут раздались удары, от которых затрясся дом. Я выскочила на балкон. На балконе над нами маячила ветхая старуха. Она выбивала и оперила гигантский валенок. При каждом ударе валенок исторгал клубы пыли, закрывающие нежное утреннее солнце. «Наша квартира ходила ходуном». Что любопытно, было только восемь утра. «Перестаньте, пожалуйста, у меня спит маленький ребенок», сказала я предельно милым громким голосом, и бабка унялась ровно настолько, сколько ей понадобилось на выбор следующего валенка. Я задраила стеклопакеты, но дом все равно вибрировал. Таисия спала, а я гнала от себя мысль, что мы очень крупно попали. Может, это разовая акция перед отъездом, например, на дачу, ритуальное изгнание моль надеялась я. ну сколько у нее тех валенок? Валенок хватило на 30 минут, в течение которых в наше окна билась крепкая, раскормленная моль, царапая стекло когтями, после чего пыль осела и наступила гробовая тишина. Словно старуха сверху, Распалась на пыль и моль и исчезла, и больше никогда, никогда не потревожит нас. Какое-то время мы наслаждались заветной тишиной. Незаметно умерла старушка снизу, и ее квартиру сразу же сдали пятнадцати гастарбайтерам, но мы с ними жили мирно. Соседка из квартиры напротив любила тишину не меньше нас. И когда у нее сломался дверной замок, она абсолютно беззвучно выломала дверь. С тех пор, уходя по каким-то неведомым делам, бабка заклеивала дверь скотчем. От сквозняков скотч отклеивался, и из квартиры ползли могучие тараканы, выбрасывая ноги, как финские лыжники. Я забросила к ним пригоршню тараканьих ловушек и даже удивилась, когда они не вышвырнули их обратно. Лету стало понятно, что старух сверху как минимум две. Выяснилось это прекрасной лунной полночью, когда Таисия гостила у папы, а мы с Мишкой счастливо обнимались и всякое такое. Вот представьте, что вас целует отец вашего будущего ребенка, а в двух метрах над вами старухи сверху из последних сил тащат железное ведро. Бум! поставили его прямо вам на голову. Блямс! Отпустили железную ручку. И после этого мы услышали архаический набор звуков, сопутствующий металлическому ведру с водой. Одна из старух двигала стулья числом миллион, а другая возила по паркету деревянной шваброй. Помоет кусочек пола, тряпку сполоснет, ведро переставит, бам! Опять с визгом отодвигаются стулья, опять швабра, опять переставляется ведро. «Ощущение, что мы таки попали», — сказала я. «И если я правильно понимаю ход их мысли, то после мытья полов они должны будут протереть их заново чистой водой». Мишка пошел ругаться, но звонок у них не работал, а на стук старухи не открыли. Они действительно домыли пол, потом протёрли его, потом расставили по местам стулья и угомонились. На часах была половина второго ночи. То есть для такого объёма работы старухи сверху управились довольно быстро. И воцарилась совершенно космическая тишина. Мишка уснул, а я лежала злая, как собака, и думала, как найти на старуху праву, если такое еще раз повторится. Такое повторилось, и не раз, и не два. Ночами старух сверху одолевала желание убираться, причем убираться так, как учила их покойница мама. Вот уж видно была частюль из частюль. Старухи грохали ведром с водой, шмякали шваброй, протяжно переставляли стулья, меняли в ведре воду, чтобы не грязь развозить, а мыть на совесть почти каждую ночь. Я думала, что убью их своими руками. Я написала им письмо с просьбой перенести уборку на дневное время. Объяснила, что мы не высыпаемся. Муж рано встает, много работает, ждем ребенка, дочка маленькая. Бряться не ведер ее будет. Твою мать! Как после этого можно пидорасить квартиру, как ни в чем не бывало? Но старухи вернули мое послание с корявой припиской — «Мы живем тихо, не пляшем, не поем, а вы принимаете снотворное, и нас больше не беспокойте!» Мишка пошел разговаривать, прорвался в квартиру. Сказал, что такого количества стульев и табуреток не видел ни разу в жизни. Старухи сверху, одна из которых оказалась огромным древним дедом, а другая таки старухой, приняли его бесконечно холодно. Сказали, что живут тут пятьдесят лет, не пляшут, не поют, гостей не водят, и намерены продолжать в том же духе. Иногда к уборкам добавлялся разбор чугунных сокровищ в кладовке. На наше несчастье это была двухкомнатная хрущевка с обязательной кладовкой в маленькой комнате. У нас в маленькой комнате была спальня. Когда старухи сверху начинали свой кладовочный шабаш, мы переходили спать в большую комнату, но тише не становилось. Слабыми руками старухи перебирали чугунки, сковородки, ведра и противни, возводили из них непрочные конструкции, которые то и дело рушились. Я подскакивала до потолка, а со мной подскакивал и маленький Вася у меня в животе. Мы попали а у меня уже не было сил на переезд. Я стала слишком тяжелой и неповоротливой. Ноги отекали, и мне просто хотелось спать целыми днями. Как-то утром я пила чай. Тася смотрела мультик про гламурных кислотных пони, и вдруг снизу раздались вопли. «Валя! Валя! Валя!» Я выглянула. Под окнами стоял наш верхний дед и звал свою жену. «Валя, валя, валя!» Высокий, худой, вроде чистенький, но неопрятный. Вероятно, за счет старости и криво сидящих вещей, которые стали ему велики, высох. Он стоял и орал без малейшей натуги или нетерпения, с равными паузами, и было ясно, что дед может орать и час, и два, потому что он живет в своем собственном мире — где времени не имеет значения, и этот мир чисто случайно соприкасается с нашим. Через пятнадцать минут стало ясно, что Валя либо померла, либо давным-давно оглохла, потому что даже Тася отвлеклась от пони и спросила, «Кто Валя? Кто Валя?» Я наблюдала, как дед, замолкнув, удалялся от дома, хотя, казалось бы, «Тебе нужна твоя Валя, так поднимись к ней, что ли?» В этот момент на балконе появилась долгожданная Валя и точно так же монотонно начала кричать дедовой в Лёша! Лёша! Лёша!», Лёша Она вопила все десять минут, что дед медленно плёлся по двору. Причём всякий раз делала такие паузы между воплями, Что казалось, она наконец заткнулась. Но нет, Валя продолжала орать, пока дед не скрылся из виду. Не то чтобы мы привыкли, что старухи сверху не дают нам спать. Нет, меня это убивало по-прежнему. Ночи, когда они не мыли полы, меня не радовали. Это была жалкая отсрочка, обозначавшая, что следующей ночью... «Старухи сто процент за свою дьявольскую уборку с полуночи до часу». К концу августа я стала абсолютно неподъемной, и мысли были такие же медленные, тяжелые, каждая тащилась, как груженный состав. Я смотрела во двор и думала о том, что Тасю забрала к себе на дачу мама Мишки не моя мама, у которой тоже был дом не Ромина мама, которая так ждала Тасяного рождения, а почему-то Мишкина мама, которой Тася льнет с первого дня. Что я сделала не так? Вдруг я испорчу жизнь Василию, ведь я даже не в силах обеспечить ему элементарную тишину по ночам. К яблоням подошли три нездешних парня и стали трясти их кроткие старые ветки, стараясь достать несколько мелких яблочек. У меня внутри всё заныло. Я видела, как старушки цвели, как завязывались плоды, а что яблоки с гулькин клюв, так яблони, сделали всё, что могли. Московская земля скупая и твёрдая, как камень. «Аккуратнее, идиоты!» Один из них залез на дерево, улёгся на ветку пузом, ветка беспомощно затрещала. «А ну, не ломай дерево, слазь слазь кому говорят!» Это крикнула не я, — Это на свой балкон, как на капитанский мостик, вышел дед Лёша. Парни не обратили на него внимания и смеясь продолжили раскачивать яблони. Сыпались листья и яблочки. Идёт и собирали их с радостным победным ржанием. "Ой, дед, отсюда, а то я сейчас спущусь", гаркнул наш бравый высохший Лёша, и я убедилась, что они свалили. «Давным-давно утратили контакт с реальностью. Он спустится, словно сейчас пятидесятые, и он полный силы злого веселья фронтовик». «И что вы думаете?» Через несколько минут Лёша, еле двигая ногами, появился во дворе. Одинокий воин. Парни на секунду озадачились. Самый шумный остался на яблоне, но терзать её прекратил. А двое встали плечом к плечу, и ждали, пока Лёша до них доскребётся. Это был не их дед, и не их двор, и не их город, и уже понятно, чья это была страна. Дед по привычке думал, что его а парни просто радовались тому, что в этой ситуации сила за ними. Трое на одного было нечестно, поэтому мы с Василием решили вписаться. Яблоки рвать можно, но только не по-хански, только не так. «Нельзя грабить, нельзя губить!» Любая яблонь заслуживает бережного отношения, медленно думала я, сползая по темной лестнице и хватаясь за перила. Когда мы с Васей пришли на поле боя, парни весело узнавали у деда, что он им сейчас делает, и белозубый подельник снова прыгал на ветке а Леша в бессильной ярости топтался рядом. «Мое глубокое беременное появление», вызвало замешательство у наших врагов. Я встала рядом с Лешей, огромная как боевой слон. Василий одобрительно пнул меня в печень. «Валите отсюда! Я вызвала полицию!» — наврала я. Что бы я сказала полиции, интересно? У нас во дворе три преступника, грубо отрисают яблони, а я считаю, что это недопустимо. пришлите наряд Парни подчеркнуто неторопливо ушли, швырея в кусты надкусанные яблоки. Мы с дедом помолчали. Леша смотрел куда-то на крыши блеклыми, выленившими голубыми глазами. «Кто там у тебя?» — внезапно спросил он. И я честно сказал. «Василь». «Васька, это хорошо», — одобрил Леша, И больше мы с ним не общались до 31 декабря, когда какие-то животные избили Мишу в метро. Вернее, его избили 29-го, и операция была 29-го, а 31-го состояние было тяжёлое, стабильное, через запятую Я цеплялась за стабильное, стабильное, стабильное. Это же хорошо, что стабильное. Да, тяжёлое, но ведь и стабильное, значит, всё будет хорошо. Дома с Василием и Тасей была Мишина мама. Нам повезло, нам поразительно повезло. Мишке попался очень душевный, очень человечный доктор. Я просидела у реанимации весь предновогодний день, ожидая новостей. Он выходил ко мне дважды, а потом, когда я поднималась на наш второй этаж, доктор позвонил и сказал, что он очень осторожно надеется на то, что все будет хорошо. И сказал еще, что я молодец. Прекрасно держусь и должна теперь отдохнуть и заняться детьми. А Мишка в надёжных руках. Я пожелала ему хорошего Нового года. И тут пришла эсэмэска от Тасиного папы. Он писал, что сожалеет о случившемся, но у него неотменяемые планы, и он не может сегодня побыть для Таси Дедом Морозом вместо Миши 2 или 3 января, пожалуйста, а сегодня никак. Извини. «С наступающим!» В этом не было ничего страшного. Тася в свои четыре не отличала тридцать первого от второго. Когда бы не пришел Дед Мороз, она была бы счастлива. А сегодня можно просто посмотреть мультик и тихо лечь спать. Но вместо этого я села на ступеньку и стала рыдать в шарф. Как будто это мне четыре, и меня обманули и мы его Деда Мороза чуть не убили. И хоть его состояние истабильное, но оно же и тяжёлое, такое тяжёлое, что просто не могу разогнуться и пойти к своим детям. Я почти совсем провалилась в этот вой, когда рядом со мной, скрипя и заваливаясь, уселся Лёша и без особой ласки вытащил у меня изо рта мой шерстяный шарф. И как-то я рассказала ему про Рому, который занят, и про Тасю, и про Васю, и потом и Кая, про Мишку, про моего прекрасного Мишку, с туго перевязанным, смуглым животом. Я говорила не особо громко, поэтому не знаю, понял ли дед мой плач ярославны во всех подробностях. Но он уверенно просипел. «Выживет! Я для Вали выжил!» И твой для тебя выживет. А девчонку я тебе сам поздравлю. Давай бороду. И что там?» Дома был бардак. Мишина мама серая от тревоги зашивалась с Василием, которому шел уже четвертый месяц. Тася рисовала новогодние открытки прямо на стенах. Ёлка, наряжена еще в мирной жизни, за день до того, как на нас наползло это дикое, несправедливое горе, Выглядела нездешней и отстраненной. Я быстро переодела Таисию в нарядное платье, Вася мы нацепили колпачок. У детей будет праздник, я все сделаю, все будет хорошо. В дверь, наконец, постучали, и к нам пришел самый экзотический Дед Мороз из всех возможных. Костюм Санта-Клауса, другой в попыхах купить не смогла, был деду критически короток. Но Леша благородно натянул все, что дали. Из-под красных штанов торчали дедовы треники, куцая курточка с белой оторочкой была перетянута солдатским ремнем, легкая синтетическая борода, сделанная в Китае, вздымалась от каждого выдоха. Шаркая тапками с отрывистым кряхтением, дед направился в комнату. Было ощущение что наш Дед Мороз доживает буквально последние минуты. Но лёша оказался молодцом. Он грозно поговорил с Таисией насчет поведения неких оценок в табеле, пожелал ей выйти замуж, приподнял толстого жизнерадостного Василия, который немедленно вцепился в привлекательную бороду. Таисия прочитала стишок, получила пони, и потом мы водили медленный и печальный хоровод. Тася сияла, на мне висел Василий и требовал грудь. Свекровь, кажется, молилась. А Дед Мороз пел песню следующего содержания. Собирайтесь-ка, друзья, и споем про журавля. Ах, жура, журавель, журавушка молодой! Ручки мыть и ножки мыть, и сырой воды не пить. Ах, жура, журавель, журавушка молодой! Дед лёша ушел, отмахнувшись от моих «Спасибо вам, спасибо, спасибо». Тася уснула счастливо, так засыпают все соприкоснувшиеся со сказкой, а я, уже не имея сил ни есть, ни спать, ни плакать, погуглила эту песню. Оказывается, ее пели в детских приютах в начале двадцатых. «Дети мерли от тифа и дизентерии» их учили соблюдать правила гигиены это не новогодняя песня текст читала Ксения Боржезовская